В это время Карл, всколоченный с горящими глазами, пригнувшись к шее лошади, яростно трубил на драку. Не прошло и 10 минут, как 20 собак выбыли из строя. "Догов!" вкрикнул король. "Догов!" Выжлятник спустил двух молозских догов, которые ринулись в свалку, расталкивая и опрокидывая всё. Одетый в кольчуги, Оним мгновенно проложили себе путь, и каждый впился в кабанье ухо. Кабан, почувствовав на себе догов, щёлкнул клыками от ярости и боли. Браво зубастый! Браво удалой! кричал Карл IX. Смелей собачки Рогатину! Рогатину! Не хотите ли майор кибузу? спросил герцог Калонсонский. Нет-нет, крикнул король. Пулю не чувствуешь, как она входит? Никакого удовольствия. А Рогатину чувствуешь. Рогатину, Рогатину! Королю подали охотничью рогатину с стальным закалённым пером. Брат, осторожнее, крикнула Маргарита. У-лю-лю, у-лю-лю, закричала герцогиня Неварская. Сэр, не промахнитесь! Пырните хорошенько этого гугенота. Будьте спокойны, герцогиня ответил Карл. Взяв рогатину на перевес, он кинулся на кабана, которого два дога держали с такой силой, что он не мог избежать удара. Но увидев блестящее перо рогатину, зверь отклонился в сторону, и рогатина попала ему не в грудь, а скользнула по лопатке, ударила в камень, к которому прислонился задом зверь, и затупилась. «Тысяча чертей промазал!» — крикнул король. «Рогатину! Рогатину!» Король осадил лошадь, как делают ездоки перед прыжком, и отшвырнул уже негодную рогатину. Один охотник хотел подать ему другую, но в это самое мгновение кабан, как бы предвидя грозившую ему беду, рванулся, вырвал из зубов молосских догов свои растерзанные уши и с налившимися кровью глазами вздыблены щепотки, птиной, шумно выпуская в воздух как кузнечный мех, опустив голову и щёлкая клыками, отвратительный и страшный налетел на лошадь короля. Карл IX был опытный охотник и предвидел возможность нападения. Он поднял лошадь на дыбы, но не рассчитал силы и слишком туго натянул поводья. Лошадь от чрезмерно затянутых удил, а может быть, и от испуга, запрокинулась назад. У всех зрителей вырвался крик ужаса. Лошадь упала и придавила королю ногу. "Сир, отдайте повод!" крикнул Генрих Наварский. Король бросил поводье, левой рукой ухватился за седло, а правой старался вытащить охотничий нож. Но к несчастью ножный зажало телом короля и нож не вынимался. Кабан, кабан, кричал король: "Ко мне, Франсуа, на помощь!" Между тем лошадь, предоставленная самой себе, словно поняв грозившую ее хозяину опасность, напрягла все мускулы и уже поднялась на три ноги, но в ту же минуту Генрих Наварский увидел, как герцог Франсуа, услышав призыв своего брата, страшно побледнел, приложил аркебузу к плечу и выстрелил. Пуля ударила не в кабана, который был в двух шагах от короля, а в двух шагах от короля. А раздробила колено королевской лошади. И она ткнулась мордой в землю. Кабан бросился на короля И одним ударом клыка распорол ему сапог. О, прошептал побелевшими губами герцог Алансонский, Кажется, королем Франции будет герцог Анжуйский, А королем Польши я. В самом деле кабан уже добрался до самой ляшки Карла. Как вдруг король почувствовал, что кто-то приподнял ему руку. Затем перед его глазами сверкнул клинок и весь вонзился под лопатку зверю. В то же время чья-то одетая в железную перчатку рука оттолкнула кабанье рыло, уже проникшее под платье короля. Карл, успевший высвободить ногу, пока поднималась его лошадь, с трудом встал и увидев на себе струившуюся кровь, побледнел как смерть. "Сир", сказал Генрих Новарский, всё ещё стоя на коленях и придерживая кабана раненого в сердце. "Это пустяки. Ваше величество не ранены". Я отвёл клык. Затем он встал, оставив нож в туше зверя, и кабан упал, истекая кровью. хлынувшей из раны, а из горла. Карл IX, стоя среди задыхавшейся от волнения толпы, ошеломлённый криками ужаса, способными поколебать мужество в самом стойком человеке, в одно мгновение был готов упасть тут же рядом с тушей издыхающего кабана. Но король взял себя в руки и, обернувшись к Генриху Наваррскому, пожал ему руку, сопровождая свое рукопожатие взглядом, где блеснуло теплое подлинное чувство, вспыхнувшее в сердце короля впервые за все двадцать четыре года его жизни. «Спасибо, Анрио», — сказал он. «Бедный брат!» — воскликнул герцог Олансонский, подходя к Карлу. — А это ты, Франсуа, — сказал король. — Ну, знаменитый стрелок, где твоя пуля? Наверное, она расплющилась о шкуру кабана. — Что вы, боже мой! — воскликнул Генрих, прекрасно разыгрывая изумление. — Видите, Франсуа, ваша пуля раздробила ногу лошади его величества. Как странно. — Это правда? — спросил король. «Возможно, — уныло ответил герцог, — у меня так дрожали руки. Несомненно, одно для такого искусного стрелка, как вы, Франсуа, выстрел небывалый», — сказал Карл Девятый на хмуре в брови. «Еще раз спасибо, Анрио». «Господа! — продолжал он, обращаясь ко всем, — возвращаемся в Париж с меня довольно!» Маргарита подъехала поздравить Генриха. «Да-да, Марго», — сказал Карл IX, — «похвали его от чистого сердца. Без него французского короля звали бы теперь Генрих III». «Увы, мадам», — тихо сказал Биарниц, — «герцог Анжуйский и без того мой враг, а теперь обозлиться еще больше, но как быть? Каждый делает, что может. Спросите хоть герцога Алансонского». Он нагнулся, вытащил из туши кабана охотничий нож и, И раза три всадил его в землю, чтобы исчистить кровь.